Глава тридцать четвертая. Два ноль ноль. Адам. У Софии «Делай, что хочешь» выражается в резком тычке гвоздем мне в ладонь, после чего я вскрикиваю от боли и ощущаю отдающий металлом запах свежей крови. Я говорю ей, что это ничего страшного, с силой прижимая рану к рубашке на спине и вспоминая, когда мне в последний раз делали прививку от столбняка. но софия уже визжит словно прежде держала все в себе, а теперь это находит выход в слезах, желание снова оказаться дома и в неадекватной злобе. я первый признаюсь в том, что никогда надлежащим образом не умел гасить срывы и истерики дочери. даже после того как узнал их психологическую подоплеку она непреднамеренно вела себя плохо я старался как то с ними справляться. Это похоже на встряхивание бутылки с газировкой объяснила семейный психолог консультант каждый новый контакт каждая новая проблема трясет ее еще больше пробка может закрывать бутылку лишь на время, но рано или поздно ее совет напором газа по ее словам решение заключалось в том чтобы открывать крышку очень медленно давать софии шанс выпускать пар под чьим то контролем. «Отведите ее в парк после школы или дайте попрыгать на батуте минут десять». Таков был совет психолога. Он был хорош в принципе, однако совершенно бесполезен в отношении ребенка, который бросался на землю, как только мы выходили со школьного двора и визжал до рвоты в самом прямом смысле слова. «София, хватит!» Говорил я, зная, что делаю ей еще хуже, но не в силах совладать с собой. «Иди ко мне, крошка, давай-ка я тебя понесу!» Ворковала Майна, словно София болела, а не злилась, и из-за моей досады и беспомощности начиналась склока. «Мамочка!» — кричит теперь София. «Хочу к мамочке!» «Я тоже к ней хочу!» Моя жесткая реакция шокирует ее и заставляет замолчать. Пару секунд мы смотрим друг на друга и, пока я не осознаю что плачу я опускаю голову и как могу вытираю щеки двигая плечами майна майна майна после событий одиннадцатого сентября все были напуганы каждый раз когда майна улетала я чувствовал себя так как будто задерживаю дыхание пока она не приземлиится я умолял ее подыскать другую работу в индустрии авиапереов, но я люблю эту свою работу, а я люблю тебя и мне хочется быть уверенным что ты вернешься домой живой и здоровой по прежнему жива здорова писала она после этого разговора сразу как приземлялась мало помалу мы успокоились годы приносили обманчивую уверенность, а когда появилась софия я вообще почти перестал думать о каких либо рисках с тех пор не случилось ни одного громкого захвата самолета и весь мир поверил что их не будет не может быть и вот случился такой захват софия опускает рукава халатика до самых ладоней закрывает их и вытирает мне слезы шепчет словно боится своих слов а момент самолет разбился я делаю резкий вдох нет милая не разбился новости передают каждые двадцать минут и я сосредоточиваюсь но слышу одно и то же связи нет отклонений от заданного курса не замечено никакой свежей информации представитель группы действий за спасение климата отвергает сам факт своей осведомленности о захвате наша креда пассивное сопротивление и гражданское неповиновение заявил он и мы не одобряем и не оправдываем преступное насилие бэкка наверху не издает ни звука и я представляю ее уставившийся в полетный радар двадцать четыре в ожидании когда самолет изменит курс услышанный мной в ее голосе страх не придал мне уверенности скорее наоборот напуганный преступник опасен. непредсказуем а с мамочкой все в порядке софия сжимается в комочек рядом со мной да так близко что я ощущаю на лице ее дыхания в горле у меня стоит комок и я чувствую как в носу начинает щипать от слез не знаю что делать что ей ответить майна бы знала меня с жаркой волной окутывает любовь я невольно издают тихий вой Он рвет мне сердце и сгибает меня пополам, когда вспоминаю склоки, резкие слова, горечь отношений, которые разрушил своим враньем. «Папа!» София касается моей головы, и я слышу, как она напугана, но не могу говорить, потому что у меня перехватывает дыхание. Я пытаюсь отыскать себя в деградировавшем человеке, плачущем, как ребенок. Как я мог все это допустить? Если бы не залез в долги, то никогда бы не обратился к теневому кредитору. Кате бы не угрожали. Не было бы тайн, из-за которых мы с Майной отдалились друг от друга. Не было бы у меня на пороге громилы с кулачищами, которому безразлично кого калашматить. Бекка не смогла бы накачать меня снотворным. Она бы проиграла, не успев начать. И мы бы с Софией не сидели в подвале откуда нет выхода это все моя вина бэкка вероятно и повернула некий ключик, но я долгие месяцы запирал себя на все замки папа мне страшно мне нужно взять себя в руки я медленно восстанавливаю дыхание напрягаю каждую мышцу окочнелую от холода и отсутствия движения Пальцев я теперь почти не чувствую. А еще я есть хочу. Я тоже. Голос у меня надломленный, и я откашливаюсь. Опять повторяю свои слова, пытаясь убедить себя, как и Софию, что я держусь. Оглядываю подвал, будто еда может по волшебству появиться в тусклом свете, к которому мои глаза успели привыкнуть. Попытаемся снова покричать «Бекке!» нижняя губа у софии дрожит она единственная кто может принести нам что то поесть я тебя в обиду не дам хорошо я принимаю ее молчание как знак согласия и кричу как можно громче бка «Бэ бка бэкка Бэ -ка кажется я слышу как она двигается но не уверен бэкка мы хотим есть и пить мы прислушивася сверху раздаются шаги потом на тонкую полоску света у двери падает тень радио внезапно выключается софия хочет пить и есть ответа нет но тень по крайней мере на том же месте еще один шанс тогда хоть воды прошу тебя бэкка дверь я не открою вы попытаетесь сбежать в голосе у нее напряженность похожая на проявление стресса она не знает что делать или потому что понимает что зашла слишком далеко мне нужно чтобы бакка оставалась спокойной если она спокойная может я сумею заболтать ее я шевельнуться не могу как же я сбегу я тяну трубу у себя за спиной металл глухо звяка это наручники ты что нибудь предпримешь прошу тебя бэкка хоть что нибудь для софии я смотрю на дочь продолжай шепчу я ей бка пожалуйста я очень хочу кушать она отодвигается от двери на мгновение мне кажется будто бка ушла но вскоре я слышу шум в кухне звук открываемых ящиков позвякиваниение ножей хлопанание дверца холодильника включается радио затихающий припев прошлым рождеством меняся песней о том что значит быть одиноким в эти особенные дни надо быстро соображать возможно это наш единственный шанс софия мы отсюда выберемся она вглядывается в мое лицо ожидая продолжение обещания а я соображаю что могу попросить ее сделать как быстро ты бегаешь быстрее всех в классе а замереть можешь дочь садится скрестив ноги сложив руки на груди и плотно сжав губы так когда делают перекличку очень даже впечатляет улыбаюсь я мы с тобой типа в игру сыграем хорошо сначала ты замрешь а потом побежишь как можно быстрее дверь в подвал открывается внутрь в сторону лестницы если софия прижмется за ней к стене бэкка ее не заметит снимай халатик и клади его вон туда киваю я в самый темный угол мы сделаем вид будто ты лежешь на полу софия соглашается зубы ее уже стучат когда она раскладывает халатик не идеально но глаза бэкки будут некоторое время привыкать к темноте а мне от нее нужно чтобы она на несколько шагов зашла в подвал я скажу ей что тебе плохо объясняю я она должна тебе помочь как только бэкка спустится по ступенькам ты бежишь в кухню а потом на улицу хорошо нигде не останавливайся поняла а ты со мной тебе придется проделать все это одно дорогая я внимательно смотрю ей в лицо ты сможешь знаю что сможешь свет под дверью мелькает бэка перемещается по кухне времени у нас в обрез теперь давай за дверь дорогая сидит тихо как мышка софия занимает позицию на верхней ступени лестницы и вжимается в стену света слишком мало чтобы я мог разглядеть ее лицо но я знаю что дочь смотрит на меня жаль что не могу показать ей поднятые вверх большие пальцы вместе с оббодряющей улыбкой которую она вряд ли увидит наверху хлопает дверь готова шепчу я да я слишком поздно понимаю что велел софии лишь бежать но куда именно не сказал тетя мо не откроет дверь глубокой ночью а третий коттедж в нашем уголке города своего рода загородный гостевой дом туда редко кто приезжает следующий ближайший к нам дом если напрямиг находится за парком в жилом микрорайоне даже если дочери удастся пересечь парк кому ей идти ее подруга холли живет где то в том районе, но даже мне трудно отыскивать ее дом в лабиринте улиц, а если софия заблудится а если бэкка догонит ее я собираюсь рискнуть и заговорить шепотом с софией, когда раздается скребущий звук и тяжелый удар. я гляжу на верхнюю ступеньку подвальной лестницы, но там нет ни тени ни движение поперек полоски света под дверью и тут я внезапно ощущаю над головой поток холодного воздуха бэкка на улице рядом с входной дверью и угольным желобом засыпанное окно и маленькая шахта примерно десять на двадцать сантиметров спрятаны в траве у фасадной стены дома в подвал желоб входит через стену примерно в метре от пола а наклон самой его трубы делает невозможным увидеть что-либо на улице. С потолка что-то падает, ударив меня по плечу, и отскакивает на пол. Я слышу, как к засыпанному окну придвигают бетонный блок, и температура воздуха тотчас меняется, будто окно закрыли. На мгновение я замираю, прислушиваясь к бегущим в сторону дома шагам бэки. Хлопает входная дверь, и меня охватывает отчаяние. наш единственный шанс убежать отсюда бэкка сделала все чтобы не дать его нам я зову софию обратно но мне нужно быть готовый когда она откроет дверь она ее не откроет дорогая ударившая меня по плечу оказывается обычным пакетом из супермаркета ручки его стянуты в тугой узел который софия не может развязать она разрывает пластик вынимает оттуда бутылку с водой и два завернутых в фольгу сэндвича. Один протягивает мне. «Тебе придется меня покормить», — говорю я. «Как маленького?» «Да». София берет в руки по сэндвичу, свой она уже ест, а другой протягивает к моему открытому рту. Он с сыром, нарезанным крупными ломтями, без спреда, чтобы смочить сухой хлеб. и первый кусок застревает у меня в глотке. На мгновение меня охватывает паника, что я подавлюсь, но потом кусок проскакивает в пищевод, и я снова могу дышать. София копирует меня, жадно глотая куски, от чего вся трясется, после этого снова откусывая от сэндвича. Сейчас лучше. Она кивает, потому что не может ответить с набитым ртом. Ведущий ночного эфира на радио, ласково сообщает что у них есть новая информация по горячей новости сегодняшнего вечера и ночи я шикую на софию и вытягиваю голову в направлении звуков радио сегодня вечером премьер министр провел экстренное заседание правительства после подтвержденного захвата боинга семьсот семьдесят семь активистами из группы действий за спасение климата полагают что более триста пятьдесят человек оказались в заложниках на борту рейса семьдесят девять впервые выполняющего беспосадочный перелет из лондона в ссидной у гонщики заявляют что намереваются оставаться в воздухе пока не закончится топливо если правительство не примет их требования поставить своей главной целью к два* тысяча* тридцать году сократить до нуля углеродосодержащие выбросы и установить штрафы для авиакомпаний, не способных приложить целенаправленные усилия к использованию возобновляемых источников энергии. Несколько минут назад премьер-министр сделал следующее заявление. «Папа, это мамин самолет». Когда эфир переключается на репортера, работающего на месте события, мы слышим глухой шум собравшихся, щелканье фотокамер, разговора журналистов друг с другом и почти физически ощущаем какую то неподдающуюся описанию свежесть ночного воздуха я представляю премьер министра стоящего на ярко освещенный даунинг стрит просто скажет да безмолвно молю я его чего бы они ни хотели просто согласись ему же не надо держать слова так ведь эти люди преступники террористы просто скажи да я тяну стягивающие мне запястье браслеты в отчаянии от тогого что меня заставили стать сторонним наблюдателем в критической лично для меня ситуации и каждое новое сообщение по радио делает меня еще более беспомощным мне хотелось бы выразить сочувствие семьям пассажиров и членов экипажа рейса номер семьдесят девять компания World «Аирлайнс» лично связывается со всеми родственниками, чтобы как можно скорее обеспечить их информацией об изменении обстановки. Мой мобильник наверху, и аккумулятор был почти на нуле, когда я забирал Софию из школы. Пытаются ли они мне звонить? Хотя не исключено, что, с другой стороны, я больше не числюсь членом семьи Майны. Я представляю, как она пишет по электронке в отдел кадров, давая номера подруги, своих родителей вследствие моего недавнего прекращения супружеской жизни прошу внести изменения в мое личное дело меня охватывает злоба но не на майну а на себя семейная жизнь рушилась у меня на глазах а я ведь мог ее сохранить я не был за тысячи километров от нее не слушал сообщение по радио Не был прикован наручниками на глубине почти двух метров. Я был рядом с Маной, вторым пилотом, а не пассажиром и не сделал ничего. Премьер-министр продолжает. Индонезийские авиаиссппетчеры идентифицировали захваченное воздушное судно и получили официальное разрешение на перехват самолетами ввс. В настоящее время, мы устанавливаем какие действия были предприняты с того момента как рейс номер семьдесят девять перестал поддерживать радиоконтакт с наземными службами аккуратно обойдя вопрос о причастности и степени виновности правительства он умолкает а потом переходит к самому главному ни в коем случае не следует заблуждаться снова пауза это террористический акт. я не голосовал за этого премьер министра не голосовал за его партию но он по крайней мере четко определяет что есть что и кто есть кто не активисты не защитники окружающей среды не клоуны хиппи останавливающие уличное движение своими танцами дождя террористы и мы не пойдем на поводу требующих выкуп террористов что нет «Нет! Нет! Нет! Нет!» Проблемы защиты и охраны окружающей среды являются ключевыми пунктами стратегии моей партии. И вместе с авиаиндустрией мы работаем над сокращением углерода содержащих... В голове у меня ревет и воет. Вижу только майну. Слышу лишь слова человека, у которого ничего не поставлено на карту. у кого любимый человек не летит в захваченном самолете слышу того кто только и думает что о политических манипуляциях рейтингах борьбе за голоса избирателей и грядущих выборах мы не сдадимся что же тогда будет с майной